Глава шестая Сверель земли создается всеми ее отверстиями, как свирель человека, дырочками в бамбуке. Осмелись ли спросить, что такое свирель вселенной? Спросил странник. В ней звучит тьма ладов, и каждый сам по себе.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 Они дождались дикого охотника, дикую охотницу, диких доезжачих, до да диких егерей с дикими же псарями. Всадники великана окружили жалкую телегу, разгневанные охотники орали, что попало. Жихарь добром отдал им зайца, так его этим же зайцам навозили по морде. Бросаться на обидчиков с мечом было бесполезно. Снежную крупу не ранишь.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 Теперь придется ждать, пока они не восстановятся. Жихрь упал на колене. Перед мокрой и соленой преградой жалобно пискнул. «Берег, батюшка! Водится, матушка!» «Это бессмысленно, сэр, брат», — хмуро сказал Яртур. «Просто силы Яралаша в этом месте начали сворачивать наш мир, как лепешку». «А вот с дикой охотницей я бы и сам...»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 Случалось мне забывать, что ты непростая птица. Уважаемый Жихан, обязательно должен перед дорогой во тьму выпить жбан риса у вина, — Улыбнулся Лю седьмой. Жихарь погрозил пальцем. А то я не знаю, что он неубываемый. — Сэр Жихарь, — сказал Яртур, к лицу ли вам такое малодушие? — Ты, брат, заодно свое королевство, ответчик, а я за весь белый свет. Но я же поклялся идти с вами до конца.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 «А как же у тебя получается?» — пристал он к бедному монаху. «Если ежедневно заниматься в течение двухсот лет, — осклабил селю седьмой, — то непременно достигнешь желаемого». «Двести лет тебе-то хорошо», — сказал Жихарь и задумался. «Может быть, мы напрасно не попросили у этого незнакомца вечной молодости?» — спросил Яртур. «Не следует принимать ничего из черных рук».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 Бедный монах глазел на Жихаря с веселым сожалением. — следующий раз, — сказал Жихарь, — я ни нипочем не стану связываться с дикой охотой. — Сомневаюсь, сэр Жихарь. Натура ваша вряд ли изменится. — Это так, — затасковал Жихарь. — Но ведь не обойти нам стоячего моря. Все равно догонят. — Простите, уважаемый, — вмешался Лью-Седьмой, — но у нас в Поднебесной никого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 Задрал голову и запел, растопырив крылья. На песок упал пушистый зеленый шар. Что это? С тревогой спросил принц. Где ко мне ядшамир, которого нам столь неосмотрительно вручил сэр Соломон? Как мы теперь перед ним отчитаемся за волшебного червя? Ох, никак не отчитаемся, сказал Жихар. Червяку пришла пора, а куклица.